Александр Терехов. Тайна Золотого Ключка. Александр Исаевич Солженицын. 1918-2008. «Э, разговор про Солжа-Моржа?» маржа это прозвище. Морш. юношеское прозвище Солженицына, которое по воспоминаниям его первой жены Натальи Решетовской До поздней осени ходил без пальто и всю зиму нараспашку. Здесь и далее примечание редактора. Щепотки отработанного мела сыплются на джинсы, и автор — отличник ВВС. А ведь они так и подумают, что би би Итак, впереди на каждом, о боже, верни курсор, баран, и возвысь букву БОЖЕ ШАГУ. Пытается представить себе, они, старшеклассники сейчас, кто такие? Возможно, это те ребята, что ползут через улицу из гимназии на Крупской, когда ты норовишь с Ленинского пролететь на вернатку. В черепастых бейсболках, потлаты или с загадочными взлетающими на нитях колесиками, называется йо-йо. В трубопроводных штанах? сползающих с насмешливых цветастых трусов, и жрут дерьмо из ярких пакетиков. Не похожи на нас. А вот девчонки похожи на наших. Даже получше. Так и хочется окликнуть. Помнишь меня? Страдающее молчание. А висят ли сейчас в кабинетах литературы портреты заплаканного Некрасова и запорошенного сугробом Тургенева? Потеснились ли? Дошла ли позолота до Бродского, похожего на простуженного скворчонка? Автор, наконец, замечает за последним столом благодарного слушателя свою дочь. Она не ерзает. Неизвестная земля непонятного содержания. Да еще удаляется. И легко спутать просто с дымкой вот там, вот там, вон там, где кончается все. Но про каждую встречную птицу думаешь от нее. Так вот э, -э, э, у нас есть маленькая проблема, как говорят в кино, доставая из нагрудной кобуры ствол. Афроамериканские парни, меняющие чемодан героина на чемодан долларов в неработающих цехах. Солш, наше Нобелевское солнце. Зарыто в землю. Сравни с крылатым выражением «Солнце нашей поэзии закатилось». Начальная фраза единственного извещения о смерти Пушкина, которое было написано Адоевским и напечатано 30 января 1837 года в приложении к газете «Русский инвалид». А говорить о мертвых писателях следует, опустившись на колени, и так, чтобы перед заключительным абзацем обнаружить себя в одиночестве подожденная публика должна брызнуть в стороны, читать, образуя и распространяя пожар любви. Так вот, солжа любить невозможно. Все равно, что любить будильник. Или микроволновку, бампер. Его сочинение невозможно пересказать перед сном, у костра или у экзаменационных дверей, хотя он перепахивал по-нынешнему, взрывал мозги. Но теперь... От ядерных и ядовитых взрывов архипелага ГУЛАГа остались отблески на ночном небе. Да и про те сомневаешься, не подкрашивает ли облака тепловыделительная деятельность очаковской ТЭЦ. Архипелаг ГУЛАГ ГУЛАГ – аббревиатура сочетания Главное управления лагерей. Наравне с написанием «ГУЛАГ» которая соответствует орфографическому правилу. В современной практике письма закрепился Солженицынский вариант – «ГУЛАГ» – все буквы заглавные. Официальное название этого важнейшего органа политических репрессий в СССР – «Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест и заключения». Книга Солженицына, посвященная советской репрессивной системе 1918-1956 годов. Жанр книги писатель определял как опыт художественного исследования, основанного на рассказах очевидцев, документах и личном опыте самого автора. И есть большая проблема. Взрыватель, выдающийся элемент, молекула Солжи, Состоит из четырех атомов, связанных последовательно и крест-накрест, каждый с каждым. Александр Исаевич Солженицын. 11 декабря 1918-го. Кисловодск. Время. Руслит и Бог. И все четыре элемента на сегодня 12.04. В реальности не существует. Три больше не существует. Один, как всегда. Я хочу сказать, наш разговор отягощен. Это как стереокино. Для просмотра нужны особые очки, а после сеанса их сдают в подставленный мешок. Бог — это как китайский язык. Многие признают, что будущее за ним. Но почти никто не учит. Это штука, не имеющая сайта в сети. Никаких ответных писем. Руслит Россия. Не та, что РФ, а обернитесь, вернее. Посмотрим в небо. На всемирной ярмарке представлено не сырами, порохом, легализацией легких наркотиков или газовыми камерами, чистыми уборными или автоматическими коробками передач. В это придумали русские делают лучше всех экспоната 2. Страшная русская сила, терпение, бескорыстие, всемирность, широта... «Беззаконие и мечтательность» в комплекте, и «Руслит» — великая русская литература в непростом, взаимопожирающем разговоре, в которых рождалась высокая «Спасти мир», в высшей точке получившая отметину Владимира Ленина, в низшей точке падения — «Солжа». «Руслит» — на краткое, в два века, в две Толстого и лжа Бороды. Время вобрала в себя всю умственную жизнь народа. Стояла на соображениях писатель, может, многое в своем народе. И должен. Литература не забава, а служение. Надо добиваться облегчения малым людям. Чувства добрые пробуждать. вославить свободу в жестокий век. Мы в ответе за страдания народа. Стыдно быть богатым и счастливым. Мы – боль. Гражданином быть обязан. В русской литературе издавна вроднились нам представления, что писатель может многое в своем народе и должен. солжениться, Нобелевская лекция. Русская литература – не любование красотой, не развлекание, не услужение, забаве, а именно служение, как бы религиозное служение – Иван Шмелев. И долго буду тем любезен я народу, что чувство доброе я лиры пробуждал, что в мой жестокий век вославил я свободу и милость к падшим призывал Пушкин. Мы вовсе не врачи, мы боль, что выйдет из нашего кряхтения стона, мы не знаем, но боль заявлена, Герцен. Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Николай. Некрасов. По ноше неслыханной своей русские писатели получали соразмерное и влияние. Лев Толстой накрывал своей тенью до полной неразличимости императора Николая II и большинство мыслящего человечества. А Солж был покруче для своих времен, чем Криштиан Роналду и Бритни Спирс вместе взятые сейчас. Или как одна Мадонна или как 0,3 Гарри Поттера, не меньше. Вот такой был проект у этих бородатых, несчастных, больных, ведомых Богом православным авторов Руслита. И со смертью Солжа он закрыт. Руслит просияла, как церковь, со своим Христом Пушкиным, Апостолами, евангелистами, раскольниками, митрополитами, певцами в хоре, расколу учителями и юродевыми. А последний солж числился в сторожах и носил на поясе золотой ключик от церковных ворот. Куда делся ключик? Держащим в руке ключ или связку ключей, традиционно изображается апостол Петр, которому Спаситель дал право отверзать и заключать вход в Царствие Небесное. Ты — Петр, и на семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного. Евангелие от Матфея, глава 16, стихи 18-19. Время. Книги Салжа боролись с конкретными смертными обстоятельствами, Социализм, репрессии, лагеря, произвол голубых фуражек. Государственный террор с 1917 года прежде всего. И обстоятельств этих не пережили. Сегодня 12.09. Муки любить Ленина, не любить Ленина смешны всем. Кто не носил октябряцких звездочек и не читал, как Володя учился ходить по натянутой веревке и всегда... Даже для себя говорил правду бородатому педагогу-отцу и скорбной богоматери. Время ушло, высохло Аральское море, оставив незакрашенным ноготок на старых контурных картах. Сотрудники ГПУ НКВД носили фуражки и петлицы голубого цвета. Почему так цепко уже второе столетие они дорожат цветом небес? При Лермонтове были, и вы...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 В программу обязательного чтения советского школьника входили многочисленные нравоучительные рассказы о Ленине, в частности, сочинение старшей сестры вождя Александры Ульяновой «Детские и школьные годы Ильича», во многом построенные по тем же канонам, что и фрагменты «Жития», которые описывают детские годы христианского святого. Образцом для подражания юным читателям должны были служить такие качества Володи Ульянова, как неодолимое стремление к учебе, фантастическое трудолюбие, бесстрашие и правдивость. Хрестоматийным примером храбрости маленького велича служил рассказ о том, как после гастролей в Симбирске какого-то цирка они с сестрой Ольгой в сарае натянули довольно высоко веревку и, рискуя свалиться, пытались повторить номер канатоходцев. Примером правдивости – История о том, как Володя, будучи в гостях у тети, разбегавшись и разыгравшись с родными и двоюродными братьями и сестрами, толкнул нечаянно маленький столик, с которого упал на пол и разбился в дребезги стеклянный графин. И на вопрос, кто разбил графин, вместе с остальными детьми ответил не я. Он испугался признаться перед малознакомой тетей в чужой квартире. Ему, самому младшему из нас, трудно было сказать «я» когда все остальные говорили легкое «не я». Но через два или три месяца Володя вдруг расплакался. «Я тетю Аню обманул», — сказал он всхлипывая. «Я сказал, что не я разбил графин, а ведь это я его разбил». Мать утешила его, сказав, что напишет тете Ане и что она, наверное, простит его. Он не мог уснуть, пока не сознался. Если автор насмерть схватывается со страницами календаря, злобой дня и катается с ней в обнимку по пыли и грязи, на краю пропасти, как Шерлок Холмс и профессор Мариарти у Рейхенбахского водопада, роняя и отталкивая друг от друга лазерные мечи и кремниевые ножи с рукотворными зазубринами, то обязательно также в обнимку они и улетают в смертельное никуда. Волоча за собой, как спутавшийся парашют, Обоюдно победоносный крик отчаяния, И назад никто не вылезет, Зацепившись когтями за солнечную батарею Орбитальной станции империи. Это не кино. Книги Солжа, вытащенные из воды эпохи, Зевают, засыпают и мрут в молодых руках. На жидкокристаллических мониторах Черствеют и высыхают какую-то каменную бабу, к подножию которой остается водить туристов, нараспев произнося «безуемное запущь, обезумелое, нечувствие, злоключное, людожорское живление». Сош бомбардировал читателей лексическим расширением, поднося боеприпасы из словаря «Даля». Солженицын, полагавший, что лучший способ обогащения языка – это восстановление прежде накопленных, а потом утерянных богатств – не только создал русский словарь языкового расширения, где собраны редкие и малоупотребительные слова, значительная часть которых подчеркнута из толкового словаря живого великорусского языка «Даля», но и весьма активно использовал такого рода лексику в своих произведениях. Язык текстов Солженицына послужил источником многочисленных пародий. «Клянешься ли впредь служить только мне и стойчиво сражаться с против заглотных коммунистов и прихлебных плюралистов?» Реплика Симсимыча Карнавалова, героя романа «Войновича. Москва. 2042». Образ которого является пародией на Солженицына. И рыжливый дурносоп верстан, Достодолжный, Жегнут шавку, Любниистово хайлил, Жратопное шурье. Начало рассказа Плуцера Сарно «Растопыря» или «Необиходная баба», В котором используется исключительно лексика Русского словаря языкового расширения. Девушки спустя сто лет не заплачут над его книгами. Все авторы Руслита мечтали об этих бледно-розовых, чертовых девушках спустя сто лет. Никаких солдат-контрактников или менеджеров среднего звена. Главной, единственно доступной, современной, переводимой книгой таких, как «Солж» Александр герцен протопоп Аввакум Чернышевский, да почти все, кроме Гомера и Александра Дюма, осталась биография, Жизнь, пометьте себе, новый Гоголь явился. Новый Гоголь явился — слова, сказанные Некрасовым Белинскому после прочтения первого произведения начинающего писателя Федора Михайловича Достоевского, романа «Бедные люди». В ту ночь Гоголь явился последний раз. Редактор журнала «Новый мир» Твардовский — Взялся почитать пару страничек в кровати перед сном из рукописи «Лагерь глазами мужика. Очень народная вещь». В ноябре 1961 года Солженицын решился через знакомых, вхожих в редакцию журнала «Новый мир», передать свою рукопись Твардовскому. Как вспоминает Виктор Некрасов, «сияющий, помолодевший», почти обезумевший от радости и счастья, переполненный до краев, явился вдруг друзьям, у которых я в тот момент находился сам Твардовский, в руках папка. Такого вы еще не читали. Никогда. Ручаюсь. Голову на отсечение. Никогда. Ни раньше, ни потом не видел я таким Твардовского. Весь сияет, точно лучи от него идут. Зарождение нового писателя!» Настоящего, большого. Принес домой две рукописи. Анна Самойловна принесла мне их перед самым отходом, положила на стол. Про что спрашиваю? — А вы почитайте, — загадочно отвечает. — Это вот про крестьянина. Знает же, хитрюга, мою слабость. Вот и начал с этой, про крестьянина, на сон грядущий. Думаю, страничек двадцать полистаю. И с первой же побежал на кухню чайник ставить. Понял, не заснул уже, Так и не заснул. Сараскина. Александр Солженицын. Москва. 2008 год. Прочел пару страничек. Встал и поставил чайник. Читал и перечитывал. Потом просто ждал 9 утра, чтобы позвонить и спросить про взошедшее солнце, кто он. Учитель физики из Рязани. Все сходилось. Новые гоголи являлись в руслите именно так. Его никто не знает. Он нищий и много страдал. Как вариант, изумительно играет на балалайке. В его руках рукопись горечь, говорящая времени, вот, правда, подымающая как бы веки. Аллюзия на повесть Гоголя Вий. «Поднимите мне веки, не вижу», сказал подземным голосом Вий. И все сонмище кинулось подымать ему веки. Солж хотел в актеры, но не взяли. И 18 ноября 1936 года под голыми ветками Пушкинского бульвара первокурсник Физмата осознал собственную вложенную цель — писать роман, о революции под названием «Люби революцию». 7 ноября. Посмотрите в Энете. Чего годовщина? Его был любимейший праздник. Красные знамена над желтыми листьями. Как сообщает апологетическая биография Солженицына после школы летом 1936 года, будущий писатель решил поступать сразу в два места — в университет и в театральную студию Завадского. Однако театральная карьера не удалась, хотя вступительный экзамен удалось выдержать целиком, но вот голос подвел Сараскина Александр Солженицын. Солженицын поступил в Ростовский государственный университет на физико-математический факультет. Осенний день 1936 года запомнился Солженицыну навсегда. Уже были отменены воскресенья. От пятидневки перешли к шестидневке, и каждое число, делившееся на шесть, оказывалось всеобщим выходным днем. 18 ноября подходило под общее правило, и занятий в университете не было, стояла солнечная теплая осень. Студент-первокурсник шел по Пушкинскому бульвару в каком-то смутном волнении, и в одном месте, под уже оголенными ветками деревьев, его вдруг будто осенило. Надо писать роман о революции, начиная не с Октябрьского переворота. До сих пор он думал, что именно это корень революционной истории. А с событий 1914 с Первой мировой войны. Сараскина. Александр Солженицын. Роману о русской революции, замысленному 18 ноября 1936 года, автор дал рабочее название «Р-17». В дальнейшем эта идея воплотилась в эпопеи Красное колесо. Повесть Люби революцию Солженицын начал писать в 1948 и опубликовал как неоконченную в 1999. Заголовком к этому автобиографическому произведению стали слова из рассказа Бориса Лавренева, известного писателя, еще в конце 1930-х, обещавшего содействие, начинающему Литературу Солженицыну Марина 1923. Мальчишка, люби революцию. Во всем мире одна она достойна любви. а праздники 7 ноября Солженицын упоминает в рассказе Случай на станции Кочетовка 1962 Как можно больше и лучше успеть в эти дни, уже осененной 24-й годовщины. Любимый праздник в году, радостный наперекор природе. Первой жене он запретил красить губы и рожать детей, чтобы не отвлекаться на какие-нибудь там мокропеленочные поиски и вонючие горшки, и безошибочно показался машиной, заведенной на вечные времена. Первая жена писателя Наталья Алексеевна Решетовская Опубликовала несколько книг о Солженицыне, в том числе и цитируемые здесь воспоминания «В споре со временем. Москва. 1975». Его арестовали на фронте капитаном батареи звуковой разведки. За критику Сталина в переписке. Полгода следствия и пересылки. Год в лагере на Калужской заставе. Четыре года в научно-исследовательской шарашке. Почитывал там римскую историю. Момзена и сочинение Дарвина. Два с половиной года на общих работах. Там наметил получить Нобелевскую премию и ссылка в Казахстан навечно. Реабилитация и учительство в Рязани.